Глава 12. «До понедельника, Эрика!» «Хороших выходных!» Я помахала администратору, вышла из тату салона и покрутила головой. Да, я вернулась на работу и в универ. Макс, Вик и Ян поочерёдно провожали меня из пункта А в пункт Б. Но сейчас никто из них не ждал у входа, хотя я припозднилась. Хароны больше не грозились выбить мне мозги. Однако приставили ко мне своих шестерок, как и обещал Влад. И это уже начинало действовать на нервы. Парни сказали, что это просто проверка, и скоро Влад отзовет своих сторожевых псов. Мне же слабо в это верилось. «Привет, крошка!» Оскалился один из моего навязанного конвоя. Остальные трое находились в машине, которая стояла тут же. «Тебя сегодня не встречают? Может, прокатишься с нами?» «Спасибо за предложение, но я откажусь». Я попыталась обогнуть его, но бритоголовый перегородил мне дорогу. «Ты всегда такая бука?» «Это семейное, извини». «Неужели? А твоя сестра была более сговорчивой». «Что ты сказал?» В глазах потемнело. Я уже готова была кинуться на него, когда чьи-то руки обвили мою талию. «Прости, что задержался, бегунья!» Макс чмокнул меня в макушку, привлекая ближе к себе. Все в порядке?» «Да, порядок», — процедила я, сверля ублюдка взглядом. «Не парься, малыш!» Огрызнулся он. «Мы просто хотели подвести ее до дома». «Это не входит в ваши обязанности», — холодно отрезал Макс. на сегодня ваша смена окончена». «Это не тебе решать». «Ну так позвони своим боссам и спроси. Заодно выясним, кто из нас малыш». Бритоголовый сплюнул на асфальт, провел большим пальцем по горлу и отступил к машине. Как только он залез внутрь, она сорвалась с места, обдав нас облаком пыли. «Извини, Анжелика». Макс развернул меня лицом к себе, отступил на шаг и положил руки мне на плечи. Ты точно в порядке? Они тебя не обидели? Нет, просто хотели вывести на эмоции. И у них получилось. К сожалению. Хочешь мороженое? Я кивнула, выдавив из себя улыбку. Макс всегда знал, когда моя потребность в сладком зашкаливала. Можно сказать, мы стали хорошими друзьями. С ним было легко. С Виком и Яном тоже. А вот с Алексом... Мы старательно игнорировали друг друга с того самого вечера, когда ездили к хоронам. Едва ли парой фраз перекинулись за всю неделю. Зато меня ввели в курс дела на следующий же день, как и обещал Алекс. И меня уговорили остаться в общем доме. «Ты не чужая для нас», — так они сказали. Ну, трое сказали, а один демонстративно промолчал. Теперь я в курсе, как обстоят дела в Бермуре, пусть и в общих чертах. Сомневаюсь, что у парни рассказали мне прям все-все, но я благодарна, что они решили поделиться информацией. Их и правда не четверо. Ну, во главе стоят они вчетвером, но на них работают еще около 40 человек, и у парней везде есть глаза и уши. Хм, можно я уже буду говорить «у моих парней»? Мне нравится, как это звучит. В общем, в Берморе пять группировок, включая моих парней. Как и сказал Алекс, после убийства смотрителя мелкие группировки объединились, и в итоге образовалось 5 банд Хароны, Черные рыцари, кентавры, тигры и мои парни. Мне, кстати, еще нужно придумать им название. Главного в городе нет до сих пор, но хороны самая сильная и многочисленная группировка. Помимо Влада, хоронами управляют 15 человек. Всего в банде около 80 мужчин. Хароны не принимают девушек. А ещё они подмяли под себя чуть ли не полгорода. Черные рыцари воюют за первенство с хоронами, но моих парней не поддерживают. Заправляют делами 12 человек, а работают на них около 70. Как я поняла, не все из них мужчины, но процент девушек небольшой. Тигры пока что держат нейтралитет. За главных у них 10 человек, среди которых есть и мужчины, и женщины, а в подчинении около 50, тоже разного пола. Кентавры поддерживают моих парней, но не в открытую, оно и понятно. У руля там всего 5 человек в подчинении около 30, все мужского пола. Вот такой расклад, не особо-то и радостный. А теперь еще и мои парни стали работать на хоронов. 20% от прибыли и выполнение разных поручений. Все как и сказал Алекс. Какие поручения им дают хороны, я не знаю. Сомневаюсь, что парни мне расскажут. И ещё они так и не обсудили со мной план. Есть ли он у них вообще? Как они собираются выпутываться из сложившейся ситуации? «О чем задумалась бегунья?» — спросил Макс, открыв передо мной дверь кофейни. «Ни о чем. Мы сняли верхнюю одежду, уселись за дальний столик у окна и быстро сделали заказ. «Ты какая-то тихая всю неделю», — произнес Макс, нарушив затянувшееся молчание. «Я просто перевариваю. И спасибо, что рассказали мне». Хоть и не соизволили поделиться, как будете освобождаться от рабства, в которое попали из-за меня. Ты тут ни при чем. Еще как при чем? Вы должны ненавидеть меня. Но мы не ненавидим. Ты нам нравишься, Анжелика. И ты теперь с нами. Мы в ответе за тебя. Алекс сказал, что я не командный игрок. А ты слушай его больше. Макс поморщился, словно от досады. Иногда он несет чушь, хотя сам так не думает. Возможно. Тебе лучше знать, что он из себя представляет. Так какой у вас план? Мы обязательно тебе расскажем, когда все выстроится в единую линию. Что это вообще значит? Вы же не собираетесь вечно работать на хоронов. Они больные ублюдки. А что, если в один прекрасный день они перебьют нас всех? У вас ведь есть идеи, как этого избежать? Мы работаем над этим. То есть плана нет. Я помрачнела. Улыбнись, бегунья. Макс потянулся через стол и коснулся моей руки. Все под контролем». «Угу. Кстати, ты придумала нам название?» «Я работаю над этим». Макс усмехнулся и уже открыл рот, чтобы наверняка подколоть меня, когда рядом раздался возглас. «Лика? О, боже, это правда ты? Я так волновалась!» Рыжеволосая фигуристое чудо бесцеремонно плюхнулось рядом со мной и стиснула меня в крепких объятиях. Звали эту жизнерадостную девушку Кристина, и она была моей типа подругой. А еще в ее упругий зад было встроено шило или пропеллер. Она обожала тусовки, разговоры, веселье и парней. «Ты меня задушишь!» — проскрипела я. «Ох, прости!» — она отпрянула от меня и тут же перевела внимание на Макса, который с интересом наблюдал за нами. «Ого!» — Кристина присвистнула. «А ты времени даром не теряла, да?» «Я Кристина». Она протянула Максу руку. «Подруга Лики». «Макс?» «Знаю. Вас парни все знают. Так вы с Ликой теперь вместе?» Мы с Максом переглянулись, и он подмигнул мне. «О, я испортила вам свидание?» «Нет, Кристина, все не так», — ответила я, ни секунды не поколебавшись. «Мы просто решили съесть по мороженому перед тем, как пойти домой. Звучит как свидание». С ней было невозможно спорить. Если уж Кристина вбила себя что-то в голову, то не слушала никого. Поэтому я махнула рукой и предложила ей присоединиться к нам. Разумеется, она согласилась. В ее болотных глазах пылало неподдельное любопытство. Однако при Максе Кристина воздержалась от интимных вопросов, за что ей большое спасибо. Но стоило нам отойти в туалет, тут же набросилась на меня. «Ну, рассказывай», — произнесла она, подбочинившись, когда дверь за нами закрылась. «Что рассказывать?» «О, да ладно! Мы не виделись чуть больше месяца, а ты уже живешь в шикарном доме с четырьмя плейбоями. Как ты это провернула, подруга?» «Мой дом взорвался, если ты не знаешь. Кира и мама погибли. Вот и вся история успеха». «Прости, я...» «Конечно, я знала об этом. Боже, Лика, прости меня». Все в порядке. Жизнь продолжается». «Нет, не в порядке. Я сволочь. Лика, мне очень жаль. Я бываю такой бестактный просто я...» «Соскучилась. Но это меня не оправдывает. Вот видишь, не быть мне психологом!» Сожаление на ее лице граничило с отчаянием. Кристина, в отличие от меня, почти никогда не сдерживала чувств и эмоций. Я не хотела стать причиной ее слез, поэтому решила просто отмахнуться. «Я тоже рада тебя видеть, и я очень хочу в туалет!» Второй стакан сока был явно лишним. Не дожидаясь ответа, я проскользнула в одну из туалетных кабинок. «Странный я человек». Временами не выношу одиночество и ввязываюсь в любые авантюры, отправляюсь на сомнительные тусовки или завожу ненужные отношения, строю себя крутую, уверенную, легкую на подъем, но это все показное. На самом же деле, я так и прячусь в своей скорлупе, плохо умею выражать свои чувства и не подпускаю к себе никого. Кир говорил, что я агрессивно, эмоционально закрыта и не умею дружить. А мое раскованное провокационное поведение — это лишь маска, защита. И таким образом я, наоборот, отгораживаюсь от людей. И он был прав. Как и Алекс. Я не командный игрок. Когда я вышла из кабинки, Кристина стояла, прислонившись к столешнице рядом с раковиной. «Раз ты живешь с ними вынужденно, то я должна спросить», — начала она, нахмурившись. «Они хорошо к тебе относятся. Не пойми меня неправильно, Макс, милый парень и все такое. «Но они же бандиты. Если тебе там страшно или некомфортно, ты можешь переехать ко мне». Но я не могла. Не могла не переехать к ней, не сказать ей об этом. Вряд ли Кристина отреагировала бы спокойно, если бы узнала, что хороны нарисовали на мне мишень. И пусть сейчас они не собирались стрелять, но все могло измениться в любой момент. К тому же я хотела во что бы то ни стало добиться справедливости для своих родных. А Кристина... Никак не могла мне в этом помочь. Или все это были лишь предлоги, чтобы не съезжать? Может, я хотела остаться совсем по другим причинам? Спасибо за предложение, но я останусь с ними. Ты уверена, что хочешь жить там по своей воле? Еще раз поинтересовалась Кристина. Они не принуждают тебя ни к чему? Скажи мне, Лика, все точно в порядке. Да. То есть Макс тебе правда нравится? Всё сложно. В смысле? В этом вопросе всё всегда просто. Он либо нравится тебе, либо нет. Нравится, но...» Я запнулась, а в ее глазах снова появилось любопытство. «Так, погоди. Тебе нравится кто-то еще? Или все четверо?» Я прикусила губу. Кристина едва ли не прыгала от нетерпения. «Рассказывай, у тебя уже было с кем-то из них? Или сразу со всеми? И как оно? Эти парни правда настолько хороши в постели, как про них говорят?» «Боже, мне нужны подробности! Срочно!» «Чтобы ты ляпнула кому-нибудь, перебрав с коктейлями? Нет уж!» «Обижаешь, подруга. Я хоть и люблю поговорить, но я не трепло. Чужие секреты я храню лучше, чем свои. Клянусь, этот разговор останется между нами». «Ну же, пожалуйста, просто скажи. Ты спала с кем-то из них?» «Нет». «А хоть целовалась? По лицу вижу, что да. С кем? С Максом? Или ты успела поиграть со всеми?» «Мне нужны подробности, крошка!» «Нет, Кристина, я не буду это комментировать». «Ладно», — наконец сдалась она. «Ну, если захочешь поговорить об этом или о чем то еще, я всегда готова выслушать, и секреты друзей я не выбалтываю. Ты ведь знаешь это, да?» «Конечно». В дверь постучали, и тут же раздался голос Макса. «У вас там все в порядке?» «Да», — отозвалась я. «Не хочу прерывать, но звонил Вик». «Если ты все еще намерена успеть на тренировку, нам лучше поторопиться». «Вот блин, совсем забыла, что мы договорились позаниматься сегодня вечером вместо завтрашнего утра». «Тренировка, да?» заговорчески шепнула Кристина, но я лишь отмахнулась, надеясь на то, что Макс не слышал, как она меня допрашивала. Сейчас я не была готова к откровенному разговору ни с Кристиной, ни с кем-либо из парней. Они нравились мне, каждый по-своему, но одинаково сильно». Даже если бы меня заставили выбирать, я не смогла бы выбрать, и я не хотела все еще больше усложнять. В моей жизни и без того царила полная неразбериха.